Глава шестая Переодевшись и умывшись, супруги Ивановы и Конурин вышли из гостиницы, чтобы осматривать город. Глафира Семеновна облеклась в обновке, купленные ею в Париже, и надела такую причудливую шляпу с райской птицей,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 и, не сводя глаз со шляпки Глафира Семеновны, заговорил что-то по-французски. — Глаш, что он говорит? — спросил Николай Иванович. — Да говорит, что нехороший табльдот в гостинице, и что завтрак бывает в двенадцать часов дня, а обед — в семь. — А ну его! А я думал что-нибудь другое, что он так пристально на тебя смотрит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 — То, конечно. Да моя жена то и не наденет, Хоть ты узолути ее, не наденет. Зачем же ты бриллиантовую-то браслетку на руку напялила? — Ведь не в театр идем, — сказал жене Николай Иванович. — А как же без браслетки-то? Ведь здесь ница здесь самая высшая аристократия живет. Супруги их спутник вышли на улицу, прошли сотню шагов, и вдруг в открывшийся проулок увидели море. — Море! Море! — заговорила Глафира семёновна Вот тут-то, на морском берегу, все и собираются. Я читала в одном романе про Ниццу публика, самые модные наряды. Они ускорили шаги и вскоре очутились на набережной моря на ЖТ-Поменан. Берег был обсажен пальмами, виднелась бесконечная голубая даль моря, сливающаяся с такими же голубыми небесами. На горизонте белелись своими парусами одинокие суда. Погода была прелестная.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 компания остановилась и стала любоваться картиной почище нашего ориенбаума то будет сказал конурин господи да разве есть какое нибудь сравнение воскликнула глафира семеновна уж и скажете вы тоже иван Кондратич. а посмотрите какое здание стоит на сваяях на море выстроено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 «Кеске сэкю са?» — спросила Глафира Семеновна сторожа, кивая на здание. «Театр и ресторан де жуте променад, мадам», — отвечал тот. «Театр и ресторан», — перевела она. «Слышу, слышу», — откликнулся Николай Иванович. «Ха, «А ты-то дума казначейство Мне с первого раза казалось, что это не может быть думой. С какой стати думу?»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 Вон публика внизу на песке, на берегу стоит и что-то смотрит. Целая толпа стоит, да-да, и что-то лежит на песке. Не вытащили ли утопленника?» «Пожалуй, что утопленник», — сказал Николай Иванович. «Утопленник и есть», — поддакнул Конурин. «С вниз и посмотримте». Уж не бросился ли грехом кто-нибудь в воду из за этого самого ресторана, что на своих стоит? С пьяных-то глаз, долго ли? В голову вступило, товарищи разубидели, ну и... Эх, со мной молодым раз тоже было, что я на Черной речке выбежал из трактира, до да был в воду. Хорошо еще, что воды-то только по пояс было».